Бой был нужен. Инки ощутил это каждой жилкой. Они струнным дрожанием прогоняли сонливость Инки взял с подоконника длинную линейку с примотанной скотчем перекладиной. Это была его шпага. Он сжал рукоятку, сжал губы, сжался внутри, а потом как бы осводил пружину. Тень вскинула клинок вычертил стремительный изгиб. «Еще, еще». Силуэт датского принца заметался по стене, по штукатурке, потолка и половицам. В его гибкости, молниеносных взмахах, выпадах, разворотах была злая ломкость и надрыв, но это вначале, а потом стремительность больших птичьих крыльев. Инки крутнулся на пятки, очертил шпагой полный круг, устремил шпагу вверх, рассек ей воздух до пола, сделал моментальный, но плавный оборот снова. Он жил этим боем и был теперь не инкий, а он был тем, кто на стене, как на экране, восставшим королевским сыном, не боящимся гибели и воюющим против измены и тоски, выпад, разворот, замах. Он никого не убивал, нет, но он прорубался сквозь обступающие со всех сторон зло. Это зло было похоже на жирные льяны. Чёрные, как и сражавшийся с ними силуэт, но скользкие, тяжёлые, с присосками, будто на щупальцах осьминога, толщиной из гигантскую змею-анаконду и с запахом протухшей селёдки. В них пряталось всё, что было на свете обманного и безжалостного, поэтому оказалось их так много, и воздух между ними клейкий, не продохнёшь. И всё же Инки был сильнее, своя точностью у движений. Стремительностью взмахов, меткостью ударов, рассеченные на части обрубки, зла и извивались и таяли в темном пространстве. Стало, наконец, совсем просторно. Сверху пробился желто-оранжевый луч. Лишь тогда Инки, все-таки опустил клинок, шагнул к постели и упал на нее поверх одеяла. Старое жесткое одеяло было привычно кусачим. Полушутя, но ощутимо кололась щеки, голые локти, даже ноги сквозь колготки. Но Инки не сопротивлялся, знал, что больше не шевельнется до утра. Инки проснулся, укрытый пушистым пледом. От пледа пахло сладковатой косметикой. Она понятно понятна, Марьянкина вещь. Инки благодарно улыбнулся и решил полежать еще. — Лампочка не горела, за окном еле намечался мутный рассвет. Рано еще. А сколько? Инка хотела щелкнуть выключателем, чтобы разглядеть циферблат. И тревога смела его с постели. Хоть как молчали. В свете рефлектора Инки увидел, что ведерко висит значительно ниже, чем вчера вечером. Похоже, что часы шли до середины ночи, а потом что? Почему? Инки... Толкнул маятник, хоть и защелкали поспешно, и виноватому прости, мы и сами не знаем, от чего так вышло. они были ни при чем, при чем был инка. Прежняя виноватасть свернулась к нему, и не одна, а с пониманием, остановка часов — это лишь начало сегодняшних неприятностей. Ясно что вчерашних слов у директора и ухода с уроком не простят? Что будет, угадать невозможно. Ясно, однако, что хорошего ничего. А еще и бригада. Может быть, отец в самом деле выдрал его, а потом все же свозил в поликлинику на рентген. А там обнаружился у Валерии перелом какого-нибудь сустава. Тогда у подполковника Расковалова переменится настроение. Бригаду он пожалеет. Ведь родной сын все же. а Гусева сгоревет за шиворот и отправит в отделение. А там, глядишь, и в ряд приемник, и все скажут, что по закону у Расковалова правы. Эта боязнь, однако, не была слишком сильной, скорее тоскливой, тягучий такой, а главной была печаль из-за мухи и забота, где ее похоронить. Вот выберет он подходящее место, потом будет иногда приходить к нему и вспоминать, когда гетит скачалась на маятнике. В вот этой мысли была сладковатая горечь и что-то похожее на утешение. Но искать место для мухи утром уже не хватало времени. Пока оделся, умылся, пока съел приготовленную марьяной овсяную кашу, ходики показали, что до уроков осталось полчаса. Надо же, тикают, только надолго ли хватит их. Инки подтянул до верха ведерко с песком, сунул руки в рукава старой куртки, другая, которая поновее осталась вчера в школе. Я пошел. Ты, сосед, хоть бы спасибо сказал после еды. Да чего неотесанный? Да спасибо, спасибо. Легче тебе стал Уроки-то учил вчера? Ага, да уроков ему вчера было. Что за привычка сказать вслед человеку гадости? На дворе подошел к арке, заранее съежился. Навстречу думала моросью и запахом прелых тополиных листьев, хотя ближние тополя были спилены. Все как всегда. Инки поднял воротник и стал думать на ходу о часах. Почему все-таки закопризничали Неужели правда из-за мухи? Значит, из за него и за Инки? Или просто ослабел, постарел механизм и просит добавочной нагрузки? Может, в самом деле... Надо положить в песок большую гайку или шарик-подшипник. Эта простая мысль приободрила инки даже появилась надежда, что заключение сегодня минуют его. Не миновали. Начались у порога. Оказалось, что при входе в вестибюль дежурные восьмиклассники устраивают шмон. Проверяют у входящих мальчишек сумки и карманы. Здесь же была ежурная учительница. Пожилая, недовольная, шумная. инки почти не знал, говорят, преподавала у старших историю. Она мегафонным голосом объясняла недовольным, что проверка делается по директорскому приказу. «Потому что хватит приносить в школу курева и прочие гадости, а кто недоволен, могу проводить прямо к Фаине Юрьевне». инки сразу и не понял, что ему грозит. Пацаны были натренированы, Тряхнули его умело обшарили его сумку, запустили лапы в карманы куртки. Ага, спички! Это были не спички, а коробок с дагетиц. Долговязый восьмиклассник с прыщавым подбородком обрадованно поднял трофей над головой «Дай сюда!» — инки подпрыгнул. «Не лапой!» — гагатнул восьмиклассник, довольный добычей. «Дай сюда! Это не спички!» «Что за вопли?» — развернулась в их сторону историчка. «Лиль, Гавриловна, вот!» «Принёс, за рёт, инфузория!» — восьмиклассник злорадно передал коробок своей наставнице. «Так, отдайте! Это не спички! Это вообще моё! Не трогайте!» Небывалый отчаянник заклеснул Инке. «Потому что? Потому что отбирали последнее, что у него было! Гады! Но чего им ещё от него надо? Не смеете?» «Что за истерика?» сморщилась Билли Гавриловна, а восьмиклассник ухватил инки за бока, тот дернулся. «Там же не спички!» И старичка глянула со смесью брезгливости и любопытства. «Если не спички, то что? Не ваше дело, не трогать, Но она, конечно выдвинула ящичек из-под крышки. Ногтями подцепила белый воскуток, дрогнула мальчинистыми щеками. «Что за гадость? Зачем это тебе?» «Не ваше дело!» — хотел опять крикнуть Инки. Но остаток был грозуми тормознул его. «Это для коллекции. Отдайте! Чушь какая!» «Коллекции дохлых мук! Не смей носить в школу всякую заразу!» «Засокин, выбрось эту мерзость в урну!» Восьмиклассник засохин с готовностью протянул руку и отпустил Инки. Инки ринулся на перехват... Он успел выхватить приоткрытый коробок из пальцев старички сжал в ладони, спиной вперед рванулся к двери и замер там, ощетининый и задохнувшийся от сухого плача. Лицо дежурной учительницы по имени Лилии Гавриловны стало Малиновым. «Засохин! Отбери этого паршивца!» Но все, кто смотрел на инки, видели. «Отобрать коробок, пока мальчишка жив, невозможно. Засохин, не надо!» Как у него фамилия? Впрочем, узнаем по дневнику. Пальцем Заременина подцепила упавшую Инкину сумку с каменного пола. Бросаться на педагога? Пусть родители сегодня же явятся в учительскую. Сумку они получат у завуч. Подавитесь вы ею, — отчетливо сказал Инки и толкнул спиной дверь.